«Хватит лгать», — сказал Ростляков. «Вам так труднее. Игра ваша проиграна. Тут уж нечего вертеться. Говорите все, вам же будет легче. Мозгу отдых дадите. А вы вроде конференция. Мелите, мелите чпуху. А нам что, смеяться? Не смешно». «Ты боишься покойников, Чита?» — спросил Садчиков. «А что? Почему вы меня спрашиваете про это? Зачем покойники?» «Интересуюсь». «Не надо», — сказал Чита. «Зачем вы говорите про это?» «Я никогда не убивал, мы никого не убивали». «Ты за сударя можешь поручиться?» «Да, да, только вы меня так не пугайте». «Поехали», — сказал Садчиков. «Куда?» — побледнел Учита. «Куда вы меня увозите? Должен быть суд. Куда вы меня хотите увезти? Скажите, куда?» «Да ты истеричка оказывается», — сказал Садчиков. «Вставай». «Хорошо, хорошо», — быстро ответил Учита, «Сейчас».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 Читая и стояли в коридоре вместе с понятыми. Садчиков увидел обгорелый труп, жёлтые пятки и ослепительно белые зубы на обугленном лице. «Ш -ш «Что?» — спросил Садчиков-эксперта. Тот сказал, «Сейчас пошли копаться в мусоропроводе». «Он был открыт, мусоропровод. Мне кажется, здесь убийство, симуляция несчастного случая». «Почему вы так думаете?» — спросил Костенко. Напился до чертиков и сгорел. «Нет, ваши люди обыскали его машину. Там путевой лист».